Хочу порекомендовать вам очень интересный канал Мистершит. А где автор канала, погружая зрителя с головой в индустрию хоррора, а в разные загадочные события. Делает это с юмором и криповыми моментами. На канале есть видосы, посвящённые японскому хоррору, его возрождению и как он трансформировался в хоррор-мангу аниме-фильмы. и Также недавно на канале вышел ролик о самом загадочном деле мира. Томаш Шут, не уступающей тайне Перевала Дятлова. Видео о очень редкой, но опасной психической болезни. Пиромания. Будет очень страшно и интересно. Подписывайтесь, ссылка в описании. Давно вынашивал себе мысль записать все интересные случаи, которые происходили со мной или моими знакомыми. Но, видимо, этот день настал. Имена палить не буду. Для начала немного предыстории. А город, в котором я живу с рождения, небольшой. А в нём сейчас проживает примерно 120 тысяч человек. Будущего у молодёжи в этом городе не могло быть по той причине, что учебных заведений почти не было. Университет только один. И то сомнительного качества – в котором я учился. Из-за этого по улице постоянно, а вплоть до, наверное, десятых, ходили маргинальные личности, которые могли в лучшем случае отобрать мобилу, а в худшем ещё и всунуть перо под ребро. На меня подобное расположение дел практически не касалось по одной причине. И имя ей Стриж. Это гликуха моего старшего брата, и она не связана с птицей. Когда он был мелким, Стриж грохнулся с велика на огромной скорости, Пролетел пару метров по бетону и чем-то острым распорол себе кожу над правым ухом так, что у него остался шрам. Благо, ничего серьёзного. С того времени его так и начали называть. Сокращение от стриженной. Я младше его на пять лет. Он всегда был хулиганистым. В начале нулевых ушёл в армию, в десантники. По возвращению домой спустя два года у него была куча друганов. Со школы, с ПТУ, с армии, с тренировки. Он боксом занимался какое-то время. При росте в 2 метра и крепким телосложением, не так уж и сложно стать кем-то типа главаря. Но в другой ситуации, из подобного могло бы спокойно получиться какой-нибудь ОПГ. Но, видимо, повезло. Братяник мой достаточно адекватный, и совсем всем отмороженными дел не имел. И всё делал по пацанским понятиям. Куда ещё не шло, учитывая, что могло быть хуже... Нередко устраивала забивы со скинами, из-за того, что пара его друзей были кавказцами. К слову, одним из его друзей был сын то ли замарая то ли кого-то подобного, который всех и крышевал. Короче, меня никто не трогал. Отца своего живого я не видел. Как только он узнал, что мамка беременна вторым ребёнком, то есть мной, свалил по тихой. Ютились кое-как. Деньгами иногда родственники по материнской линии помогали. Астридж где-то с 14 лет начал подрабатывать грузчиком. А разумеется, сначала шкафы он не таскал, а разгружал коробки с фур, которые к разным магазинам подъезжали. А вообще, со стороны работодателя, детский труд достаточно выгодный. Можно не доплачивать, или вовсе кидать на деньги. Трудового договора-то нет, а в общем, как-то так маютились. Короче, у меня есть несколько интересных историй для вас, которыми я бы хотел поделиться. Первая история. Шиномонтажка. Мой брат примерно 4 года отработал в шиномонтажке. С 16 до 18. Потом 2 года армии. И с 20 по 22 опять. Потом нашёл другую работу. Как он говорил, Каламе так было одно удовольствие. Особенно, когда съехали резину менять. Тогда можно было хоть 4000 рублей за день заработать. А если переводить на сегодняшние деньги... Плюс еще и параллельно физические упражнения. Эстужка стояла в достаточно хорошем месте, а люди там всегда были. И вот в чем прикол: хозяева эстужки, пока братья задавал долг родине, установили там для того времени достаточно хорошую систему охраны. По словам стража, на секретных объектах меньше всякой охранки, чем на той же на монтажке. А к слову, хозяев можно понять. Я уже говорил, что в начале нулевых городок у нас был ещё тот. Могли найтись люди, которые решатся позариться на стой лакомый кусок. Братьяник там нередко задерживался допоздна. И вот тогда иногда происходило кое-что странное. Во-первых, сигналка часто срабатывала просто так. Разных мастеров вызывали до хрена раз, а всё не находили ничего. Так и не поняли, в чём дело. Но всё равно это хрень» стабильно минимум раз в два месяца поднимало всех на уши. На это лишь полбеды. Также там нередко накрывались лампочки. Один раз вообще все взорвались одновременно. Объяснить это, наверное, можно скачками напряжения каким-нибудь. Но бесило вообще всех. И иногда там вещи жили своей жизнью. Терялось всё постоянно. Падало то, что даже упасть не могло. То есть, условно говоря, положил ты кошелёк на центр столика, Ушел в подсобку, вернулся спустя секунду. Кошелек лежит на полу. Никто-то мне прикалывался. Ибо из-за подобных пранков получить поебалу было очень легко. Никаких крыс или чего подобного там не было. Закончилось все интересным образом. Как-то в конце очередного рабочего дня работники бухали в подсобке. Она там достаточно большая была, и в разгар застолья вырубилось электричество. И в зале, где непосредственно работают с машинами, раздался грохот. Но все поняли, что, видимо, упало ящик с инструментами, который, судя по звуку, был ещё и открыт. Все выругались, что всё это придётся собирать в свете фонариков. А брат тем временем отправился к источнику шума. Хоть в подсобке было темно, но исчезновение стрижа удалось заметить. На вопрос вдогонку «Куда ты?» из темноты раздался лаконичный ответ. «Иду убивать домового!» «Он меня заебал». Братяник рассказывал, что раскидал там всё, что было непривинчено, в попытках найти на ощупь в тяноте ебаного карлика и оторвать ему голову. Но ничего у него не получилось. Что интересно, после данного инцидента вся херня закончилась. Нет, электричество само не включалось. Пришлось вручную ставить предохранители, а заменить лампочки, собрать все гайки и так далее... На больше за оставшийся год, что брат там ещё работал, ничего такого не было. Может, там реально с проводкой что-то не так было. Но мне больше нравится вариант, что домовой испугался злого бухового десантника. Вторая история. Сквер. У меня в городе есть один сквер. Который, а скажем так, достаточно странный. Что интересно... В открытых источниках нет однозначной инфы, когда его построили. Все ссылаются на разные временные промежутки. Одна газета в статье, посвящённом истории города, вообще написала, что сквер тут стоит ещё до революционных времён. Несмотря на то, что город наш появился после Великой Отечественной. Короче, странно. Можно сказать одно. Архитектор был редкостным мудаком. Ибо создать более запутанную локацию – это надо постараться какой-то лишённый логики лабиринт из деревьев и кустов. Я вот, кстати, хз, как так получается, но пару раз, когда проходил этот сквер, я шёл на, к примеру, юг и выходил с северной стороны сквера. Может, это я так запутался, но вроде шёл в одну конкретную сторону. Но я бы не писал про этот сквер, если бы всё ограничивалось лишь этим. А во-первых, там на коре деревьев периодически появляются и исчезают вырезанные символы. Это даже хрен заметишь. Я какое-то время часто ходил по этому скверу, ибо он находится между домом моей матери и одним магазином, в котором были низкие цены. И меня реально заинтересовал этот феномен. Типа в один день на каком-нибудь дереве появляется вырезанный ромб. Спустя пару суток он уже на другом дереве, а на первом и следа нет. Я могу ещё понять, что это какие-то сатанисты там ходят и вырезают всякую хрень. Но каким образом они их стирают, непонятно. А во-вторых, там произошёл один достаточно криповый для меня эпизод. Как сейчас помню, это была середина осени 2005 года. Вся листва с деревьев опала. Я сижу в том сквере на лавочке, курю после школы. И в какой-то момент до меня доходит одна интересная деталь. На улице прям полный штиль. Даже дым от сигареты поднимается чуть ли не вертикально вверх. А ветки деревьев с какого-то хрена колышутся. Я бы мог предположить, что ветер просто на пару метров выше есть. Но колыхалась то не листва, а толстые ветки. И как такой ураган может быть в париметрах над землёй, где штиль, я не понимаю. Тогда я ещё понял то, что когда я входил в сквер, всё было нормально. И когда деревья начали шататься, непонятно. А в-третьих, когда я учился ещё в начальной школе, мы с друзьями один раз зимой припёрлись в этот парк. И стали свидетелями очень неприятной картины. А в центре сквера, на выпавшем пару часов назад снегу, лежала чёрная кошка. А прямо перед ней валялись вытянутые где-то на метр её кишки. А, Возможно, это был шок. Но никто из нас не испугался. Протрачали мы там, наверное, час. а Видимо, считали, что раз мы единственные, кто увидел эту картину, а взрослых рядом не было, то мы должны что-то сделать. Как сейчас помню. Я нашёл где-то целлофановый пакет. Привязал его к полке. Потом помахал этим сачком над головой. Прочитал какой-то стих. И мы разошлись. Я тогда верил во всякую мистику. Что вы хотите от третьеклассника И считал, что это какой-то обряд, который упокоит душу котейки. Но, возможно, кота разорвала собака. Меня тут смущает пара моментов. Во-первых, почему кота толком не пожали? Во-вторых... Снег тогда только выпал, но никаких следов вокруг не было. К тому же и кровавой лужи тоже не было. Я хоть никогда никого не потрошил, но интуиция подсказывает, что при этом будет дохера крови. Такое ощущение, будто трубка кота туда принесли за час до того, как мы его нашли, ибо его не запорошило снегом. Но и не просто принесли, а скинули откуда-то сверху. Только зачем? Короче, очень странное Место. Третья история. Дырка в песочнице. Мне тогда было лицем, наверное. А в то время я активно общался с одним пацанчиком. Назовём его Артёмом. Одним летним днём у нас во дворе завелась стая собак. У одной из них была шерсть белого цвета. И Артём, видимо, не особо отличался умом. Или просто угорал. Но когда мы её встретили, он сказал, что это та самая белка, что летала в космос со стрелкой. Несмотря на возраст, я уже тогда понимал, что это какая-то чушь. Но кличка закрепилась. А к слову, собаки были добрыми. А сложно передать текстом, как кореш заебывал эту собаку. Но видимо, она была домашней. Ибо я не понимаю, как она это терпела. Помню, как эта стая нас в итоге окружила на одной площадке. И пришлось залазить на самую верхушку, чтобы нас не достали. Когда тебе семь, и тебя окружает стая бродячих псов, как-то не очень смешно. Благо, нас тогда спас один прохожий. Ну так вот, за некоторое время до вышеописанного произошёл один странный эпизод. Мы гуляли тогда с Артёмом на нашей площадке. Ничего не предвещало беды. Как вдруг Артём снова увидел эту белку и побежал за ней в кусты. А Вздохнув, я поплёлся следом. Но пройдя кусты, своего кореша я не обнаружил. Но зато там была песочница, у основания которой что-то лежало. Как бы это объяснить? Там в основании была небольшая дыра, в диаметре около 10 сантиметров. И в ней что-то лежало. Я сел на корочки, смотрю. А там то ли кулон, то ли цепочка лежит. Но я засунул руку туда, схватил, тяну. И тут чувствую, с той стороны кто-то тоже тянет. Примерно с такой же силой. Тяну дальше. Я сначала подумал, что она за что-то зацепилась. И то слышу из дыры мужской голос. «Съеби отсюда нахуй, бледёныш малолетний!» а Голос вполне нормальный, не дьявольский. Я ни хрена не понял. Но решил, что раз этот мудак меня оскорбляет, я уж точно вытащу эту цепочку. А дырка же мелкая, не вылезет же он. Я рванул и вытащил. Как впоследствии выяснилось, цепочка была из золота. Я это узнал уже в более позднем возрасте. А так принёс домой. Да и затерялась она там на некоторое время. И прикол в том, что меня не приключило. Сразу же после того, как я выхватил свой трофей, ко мне со спины подошёл Артём и спросил, кто это тут матерится, будто из трубы. А к слову, Белка убежала. Двор был пустой, если не считать нас. Повторюсь, а голос был вполне человеческий. Четвёртая история цветки. Как мне рассказывали, эта история произошла в 2006-м. к тому времени, а скажем так, уже полностью акклиматизировался после армейки. И, короче, примерно в то время пошла такая пьянка, что мусора начали ловить торчков с каким-то препаратом, по сравнению с которым крокодил покажется просто самым чистейшим веществом. Да даже вода из канавы после дождя, наверное, чище. И они этой хернёй кололись. «Сейчас поймёте, как это связано». «Нет, Стриж никак не был связан с этим». «Его это не касалось никак до одного момента». «В конце июля того года девушка стража возвращалась ночью к себе домой, после днюхи у своей подруги». «Естественно, возвращалась бухая». «Брат не смог её встретить по своим причинам, а дойти нужно было минут десять от силы». «Короче говоря, там в темноте на неё напали двое утырков. Избили». Украли деньги. И хер знает, что бы сделали ещё, если бы их не спугнул случайный прохожий. Я отлично помню, как выглядел стреж те дни. И видя его лицо, к нему было страшно даже подходить. Как мне рассказывали, искали этих дебилов недолго. Убегая, они нарвались на друга брата, который узнал их. Это были два тридцатилетних друга наркомана, которые подержали где-то за городом тот самый наркотик, о котором я говорил выше. Я знаю, что они забыли этим вечером в городе. Но, видимо, будучи угашенными, решили раздобыть себе денег. Остреж пользовался гигантским авторитетом среди своих друзей. Поэтому там все изъявили желание съездить к этим торчкам. На брат мой выбрал троих сослуживцев и троих ребят с тренировки. И в шестером на двух машинах отправились в путь. Изначально думали, что в этом замешан кто-то, под кем эти торчки ходят. Но всё оказалось не так. Ехали недолго. По приезду сразу же нашли их избушку. На фоне которой любой бомжатник выглядел пятизвёздочным отелем. Там не было ни электричества, ни водопровода, ни газа. Ничего не было. Но завалились они все компании в дом. Нашли этих мудаков. Как мне говорили, чтобы угомонить их, их даже не пришлось пиздеть кастетом. Обычного удара в рыло хватило. И вот тут началось то, из-за чего я пишу этот текст. Осматривают они эту халупу, И вдруг видят, одна дверь заперта на замок. Ключ искать не стали, просто вынесли с ноги, ибо все равно было гнилой. А внутри какой-то пиздец. Там была дыра в крыше, поэтому все было хорошо видно. А в углу комнаты лежал труп, а в некоторых местах которого были видны кости. А у него из брюха помимо кишок торчали какие-то черные корни, которые уже росли по всей комнате. И в некоторых местах из них растут гадкие цветы мясного цвета. А нарки эти прокомментировали так, что раньше у них был третий корень, но он передознулся. А на третий день из его живота вылезли эти корни с цветами. А они из этих цветков своей варнии делали свой наркотик. А дальше разговора не было. Из багажника машины достали канистру, облили избушку и подожгли. А власти списали на то, что жара была дикая. А да и вообще на реке сами себя подожгли. Что это были за корни с цветками до сих пор неизвестно. Пятая история. Алтарь. История эта произошла в году 2007. -м. Тогда ещё Ельцин помер. А в соседнем городе цыгане развязали настоящую войну с какой-то тамошней ОПГ и ментами. Короче, веселуха. И именно в том году... А мы с моим верным товарищем решили следить за бомжами. Офигенное занятие, а всем рекомендую попробовать. Если кто не понял, это ирония. Столько времени просрали, а главное никакого профита не получили. А в общем как дело было. Это были первые числа ноября. Я тогда вечером гулял по городу и подходя к своему дому, проходя мимо Пасаского, кто-нибудь еще помнит такие магазины? Я встретил бомжа. Описывать внешность, думаю, не стоит. Короче, он резко преградил мне путь и начал умолять меня купить ему хлеба. Причём, говорил он это так, будто я ему сейчас смертный приговор вынесу. Но ну, я охренел с этого и всё же решил купить ему еду. А всё равно какая-то мелочь в кармане курки была. А Взял ему хлеба и пол-литра воды. Как только я этому мужику отдал булку с водой, он раздражённым голосом спросил, почему я не купил пакет. Я ничего не ответил и просто молча ушёл. Ибо это уже какое-то хамство. Даже спасибо не сказал. Спустя пару дней я опять иду по тому же маршруту. И вижу, этот дядька опять стоит на своей точке и клянчит у всех. И прикиньте, он опять с той же интонацией начал клянчить у меня. Но я тогда уже сказал, что денег нет. И, видимо, тогда так звёзды сложились. К тому времени меня бросила девушка. И мне было нефиг делать. Я решил... А почему нет? Почему бы не установить слежку за этим бомжом? А звучит и охранять как прикольно. Бывают у меня иногда такие спонтанные дебильные мысли. Я, короче, звоню одному своему школьному другу, объясняю всё как есть, и он соглашается. Налевые в маленьком провинциальном городке. Мы развлекались как могли. На всякий случай мы тогда с собой брали пирочинные ножи. Играли в шпионов мы примерно полторы недели. Бомж появлялся там каждый день. Мы действовали очень аккуратно и не хотели спалиться. Бомж всегда шёл одним маршрутом. Но ну мы выяснили, что эта дядька каждый раз уходит в лес, что у нас за городом, и относит еду туда. Там видим, за деревьями какие-то огни и кипиш творится. Но мы, конечно, тогда были идиотами. Но не до такой степени, чтобы просто так заявиться на тусу к бомжам-сатанистам. Решили просто днём туда завалиться... А сейчас идти по домам. Уже на следующий день... После школы пропирались на то место... И видим... Там в чаще... а В землю вмонтирована бетонная плита. Повсюду всякие поделки из веток. Кто смотрел настоящего детектива, понимает о чём речь. Гнилая, разорванная в клочья еда. А в центре всего этого пиздеца... Как сказал одноклассник... Чучело, как будто барана... Которому засунули в задницу гранату. Понимайте, как хотите... А лучше я это описать не смогу. Протусовались мы там ещё недолго. После чего вернулись по домам и больше туда не ходили. Не от того, что было страшно. Нет, страшно не было. Было обидно, что на какую-то хуйню я потратил полторы недели личного времени. До сих пор чувствую себя идиотом. Но вот решил добавить эту историю сюда. Чтобы она имела хоть какой-то смысл. Может вы в этом найдёте что-то потустороннее.